Глава шестая Однажды в чреве дедалого быка сломался рычаг, и голова его перестала двигаться. Привели ремесленников, и они взялись за починку. Танцоры сперва собрались посмотреть, но вскоре неторопливый и кропотливый труд надоел им, и они разошлись. Я остался. Меня всегда интересовало, как делают вещи... К этому времени я уже научился понимать критскую речь, запомнив слова по обрядам и разговорам слуг. под я мог понять, о чем говорили за работой эти люди. Речь шла о башне, которую возводили на южном побережье, чтобы приглядывать, не плывут ли с войной египтяне. Кто-то сказал, что ничего не имеет против фараона. Имеется в виду Аминхотеп iv Эхнатон, царствовавший в 1368-1351 годах до нашей эры. Потом поговорили о том, что он поклоняется лишь Богу Солнца, пренебрегая прочими божествами, и ценит мастеров. Прежде у них нельзя было делать ничего нового, это считалось святотатством, но теперь они могут наслаждаться мастерством собственных рук». Говорят даже, что ремесленники устанавливают свои законы и работают лишь для того, кого выбрали сами. Я подошел к ним со словами. У нас в Аттике есть законы для мастеров и для земледельцев. Всяким ремеслом управляет совет, а царь следит за тем, чтобы все было справедливо. Я был так далеко от дома что видел вещи не такими, как на самом деле, а какими хотел видеть. Мечта эта возникла и выросла, как во сне, незаметно для меня самого. Меня слушали сперва лишь потому, что говорил Тессей, куратор журавлей. Все критяне следят за игрой с быком. Неожиданно старший проговорил. — Ну что ж, Тесэй, если ваш царь высадится на Крите... За такие законы многие из нас встанут на его сторону. Все присоединились к нему, и я, ошарашенный, отправился прочь и с трудом отвлекся от мысли, когда со мной заговорили. Вскоре настроение мое переменилось. Эллинские земли лежат далеко за морем, а вестник у меня нет. Но я не мог забыть об этом. Каждую ночь я молился по Сейдону, простирая над землей руки. Ответа не было. Но я не прекращал попытки. Я докучал Богу, рассчитывая, что Он когда-нибудь да услышит. Так, наконец, и случилось. Я сидел на каком-то перу, когда перед гостями появился акробат, невысокий, юный и худощавый, слишком светлый, чтобы не быть элином Должно быть, я привлек его взор, он тоже не отводил от меня своих глаз. Акробат оказался мастером своего дела. Можно было подумать, что, как у змеи, тело его сгибается буквально повсюду. И все это время мне казалось, что я где-то видел его. Когда выступление закончилось, взоры наши снова встретились. Я поманил его к себе и спросил, из какого он города. При звуках эллинской речи лицо ее оживилось. «Дело заставляет меня скитаться», — проговорил он. «Но родился я в Афинах. Поговорим после пира», — сказал я. Я быстро распрощался, чего никто не заметил, сославшись на то, что танцоры нуждаются в сне. Во дворе он тихо подошел ко мне, и прежде чем я успел открыть рот, спросил. «Говорят, что ты главный среди танцоров?» «Так здесь утверждают». — сказал я. — Тогда ради милости у Зевса открой мне, где погребают убитых и как попасть туда. Я проделал весь этот путь, чтобы вознести жертву за сестру, которую взяли из Афин во время последней дани. Мне пришлось много работать, чтобы пробраться сюда, иначе я скорее бы умер, чем стал танцевать перед этими критянами. Мы с сестрой родились вместе, работали вместе и танцевать научились раньше, чем ходить». Сердце мое подпрыгнуло, так что я едва не вздохнулся. Можешь вести домой свои приношения. Гелика жива. Он благословил меня и рассыпался в благодарностях, а потом просил рассказать, как ее можно увести. Никак, ответил я, это дело не по тебе. Даже мы, мужчины, никогда не оставляем стен лабиринта, а девы всегда заперты на бычьем дворе. Если ты рискнешь, тебя ждет за это жестокая смерть, а ее горе. Но ты можешь спасти ее от быка и доставишь от меня весть о финскому царю. Я увидел, как он вздрогнул в тени. Взяв меня за руку, он подвел меня к свету, пробивавшемуся в дверной проем, и потом выпустил мою руку и прошептал, — Повелитель, я не узнал тебя. Все прыгуны подкрашивают глаза. Это такой же знак их положения, как и золотые украшения. Он был слишком вежлив, чтобы сказать мне об этом. В Афинах я никогда не видел тебя так близко. Весь город оплакивал тебя, и царь состарился на целые десятилетия. Какую хвалу вознесет он богам, услыхав подобную новость? Благодарность его осенит и тебя. Глаза его заблестели, что вполне естественно, и он принялся опросить у меня послание, обещав спрятать его получше. Я отвечал, — Нет, письмо погубит нас, если здесь про него узнают. Заучи мои слова наизусть. Помни, что от них зависит жизнь твоей сестры, и повторяй вслед за мной. Подумав немного, я начал. Приветствую тебя, отец. Крит прогнил на корню, и пяти сотен кораблей хватит, чтобы захватить его. Коренные критяне ненавидят своих господ. «Пусть верховный царь, владыка Микен, пошлет свои корабли, добыча будет велика. Флот собирайте в Трэзене, потому что военные корабли Крита не заходят туда. Когда придут твои люди, я вооружу всех, кто пляшет перед быком, и мы захватим лабиринт. Сметливый он быстро запомнил послание, но сказал Найдется ли у тебя какой-нибудь предмет, господин, чтобы подтвердить им такие слова? Я должен показать его царю, ведь он осторожен. Это так, но мне нечего было послать. Если он усомнится, скажи, Тесея велел мне спросить, по-прежнему ли пьет вино белый пес-кабонятник? На этом мы расстались». Я сказал акробату, где он может повидать пляску гелики, но предупредил, не извещай ее себе, иначе она отвлечется от быка. Потом я все расскажу ей. Рассказав гелике о брате, я созвал журавлей. Клятвой обещал их молчать и сообщил свой план. — Пока это секрет журавлей, — объяснил я, — сейчас еще рано говорить остальным. Нас много что-нибудь непременно проговорится. Когда настанет время нанести удар, мы пощадим друзей и любовников, которых завели в лабиринте, но до той поры все должны покориться клятве. А пока надо поискать, где прятать оружие, когда мы его раздобудем, вооружить придется и девушек. Я глядел бы, ичий двор — чистое поле, на котором терялись наши жалкие пожитки. Все молчали. Тогда Миланту сказала, оружие можно спрятать в наших палатах. Они изветшали всюду закоулки, щели до доски, а охраняют лишь входную дверь. — Пусть там будет ваше оружие, — отвечал я. Но для нашего придется отыскать более удобное место. Скорее всего, в девяти случаях из десяти нам придется действовать ночью. Нужно будет вырваться наружу, а уж потом пробиваться через ваши ворота. Наступило молчание. Потом гипон посмотрел на меня из-под изогнутых ресниц. — Ты сей, если нам потребуется вызвать девушек ночью, я могу войти к ним. Мы только поглядели на него, а гипон повернулся к Фиве, о чем с ней пошептался, и они вместе отошли в сторону. Они отсутствовали достаточно долго, и за разговором мы забыли о них. Наконец явилась одна Фива, но не в одежде танцовщицы, а в своем афинском наряде. «И интересно, — подумал я, — как-то она умудрилась так похорошеть. Хотя... Нет, это не Фива. Девица стояла, опустив очи долу, прикрывая грудь и плечи платком. Это был гипон. В конце концов, он отплатил мне задолго терпение. Все понимали, что он берется за опасное дело. Тут в разговор вступил Ир. «Погодите, мои дорогие!» Вы еще не видали меня. Это уже кое-что обещал. Теперь я знал, что к девушкам не пускали только мужчин. Однако знатные критянки из дворца нередко являлись туда, прихватив что-нибудь для стражи и подарок для жрицы. Мы приободрились. Я весьма опасался того, что надежда будет держать нас в напряжении. Помешает плясать а я ощущал, что просто не могу позволить себе потерять кого-нибудь из моих друзей, так сказать, в последнюю стражу перед рассветом. Те, кто выходил на арену в длинном ожерелье, обязательно делали в нем слабое звено на случай, если бы их зацепит его рогом. Таков был старинный обычай. Но я велел журавлям сделать то же самое с поясами под пяшкой. Я придумал это после того, как на моих глазах бык зацепил за пояс медянина и убил его. Многие копировали мою выдумку, но проверить ее первым пришлось мне самому. Я оказался совсем рядом с Гераклом и попался словно на крюк. Пояс держался какое-то мгновение. Я уже решил, что погиб, а потом лопнул. Отлетев далеко в сторону, но отделавшись лишь садиной на боку, я заметил, что набедренная повязка свалилась к ногам и, отбросив ее, остался на арене совершенно нагим. Вокруг только что вопили, стонали, визжали. Все было решили, чтобы бык убил меня, но тут общее настроение резко переменилось, мужчины разразились хохотом, женщины повизгивали и млели. Тем временем Менесфеи пили отвлекли быка, и Хрис уже прыгала через него. Но все это было слишком знакомо, и они все пятнадцать тысяч смотрели лишь на меня. Прежде я об этом не подумал, и теперь просто сгорал от стыда. Но куда денешься на ровной арене до окончания игры? Я даже не заметил, когда бык повернул в мою сторону. Нефеле пришлось окликнуть меня. Она отвлекала его, и теперь уже мы с Аминтером спасали ее. За делом я забыл о себе, но в какой-то момент вспомнила о наготе и рассердился на кретян. Однако гнев на арене плохой советчик, и я сразу взял себя в руки. — Раб сделал мою одежду, — подумал я. Но меня сотворил Зевс, вечно живущий. Мне ли испытывать стыд перед невежественными землепоклонниками, полагающими, что Бог умирает каждый год, или я не Эллин? Я побежал навстречу быку и начал танцевать перед ним, обманывая и отвлекая его так, что глаза у него разъехались в кость Сделал в воздухе полоборота и соскочил из стойки на руках. Все перестали смеяться». Не разразились приветствиями. Тут бык с обидой во взоре поглядел на меня, повернулся и направился во своясь. А я обратил свое лицо к увлеченному неприличием бычьему двору. «Должно быть, эта дурацкая сценка запомнилась мне лишь из-за того, что случилось потом». На следующий вечер раб принес мне глиняную табличку с приглашением на пир от знакомого молодого вельможи. Стемнело, я искупался. По двору всюду проложены водостоки. Некоторые трубы служат для выделения тела, поэтому ночь ходить никуда не нужно. Оделся и вступил в клонаду. Тут из одного столба появилась женщина. Прикоснувшись к моей руке, она проговорила, «У Телефа сегодня не будет пира». Голову ее прикрывал платок, не способный, однако, скрыть ни седин, ни возраста. «Телеф только что пригласил меня», — отвечал я. «Он что, заболел или ему вдруг пришлось кого-то оплакивать?» «Это не он звал тебя. Следуй за мной, я покажу тебе путь». Я оттолкнул ее руку. «Довольность мне этих дурачеств, кончавшихся одинаково, с женщиной, которую я не хотел. Да и она иногда просто хотела сравняться с соперницей. Дворец изобиловал подобными интригами, и я ответил. Если он не посылал за мной, я иду спать, но сначала все-таки спрошу у него самого. — Тихо! — приказала она. Я попытался разглядеть ее во мраке. «Старуха эта не была похожа ни на сводню, ни на служанку. Серые эллинские глаза. Стать!» — свидетельствующие о породе. Тут я понял, что она испугана. Это меня удивило. На арене ставили на мою смерть. Однако она не могла встретить меня иначе, как во время игр. Многочисленные обманутые мною мужья в расчет не шли, В лабиринте дело в подобных случаях ограничивалось сердитыми взглядами. От ревнивых женщин я старался держаться подальше, и все же я ощущал опасность. Но не только. Передо мной была тайна, и молодость не позволяла мне уйти, ничего не выяснив. — Чего ты от меня хочешь? — спросил я. — Скажи мне правду, тогда посмотрим. — Я ничего тебе не скажу. — отвечала она, — но принесу клятву от своего лица и за тех, кто послал меня, что тебе не грозит никакая опасность, если сделаешь так, как тебе сказано. — Но это же кот в мешке. А не грозит ли что-нибудь моей чести? — она отвечала спокойно, но твердо. — Напротив. Скорее, ты недостоин такой чести. И отвернулась. — Нечего сомневаться, она ни сводня и ни служанка, — — По голосу ее можно принять за правительницу огромного рода. — Хотелось бы услышать клятву, — проговорил я. Она торопливо произнесла несколько фраз на старокритском языке обрядов, и я понял, что передо мной жрица. Клятва прозвучала весьма убедительно, и я согласился. — "Видей, Сняв с руки припасенный длинный плащ, старуха сказала, — Набрось на свое золото! Слишком блестит! Я прикрыл украшение, и она велела мне следовать в десяти шагах за ней. Старуха бежала вперед, как старая крольчиха. Наконец, достигнув небольшого светильника, взяла его и повела меня еще неведомыми путями через кузни, плотницкие мастерские, кухни и вонючие отхожие места. Подойдя к помещению, занятому дровами, она позволила мне догнать себя. Мы скользнули между поленниц, за ними оказалось свободное место, в пол уходил люк. Женщина молча указала на кольцо в его крышке. Да, служанка она не была никогда. Петли недавно смазали, люк отворился бесшумно. Я увидел ведущий вниз деревянные ступени. Пахло зерном, маслом и воском, холодной землей. Спустившись на несколько ступеней, я огляделся и обнаружил, что меня окружают громадные амфоры припасов, более чем в человеческий рост высотой. Со всех сторон у них ручки, чтобы переносить их, которые в темноте напоминали пальцы и уши. Я подождал свою проводницу. Пригнувшись к моему уху, она шепнула, ступай к той колонии за амфорами с зерном. Вокруг нее обмотана нитка. Возьми ее в руки и следуй туда, куда она приведет. Придерживайся пути, и с тобой ничего не случится. Если же забредешь в сокровищницу, стража убьет тебя. — Почему ты покидаешь меня? — проговорил я и схватил ее за руку, чтобы остановить. — Мне это не нравится. Такой поступок пахнет предательством и засадой. Она ответила с гневом и гордостью. — Ты слышал мою клятву. «Ни я, ни те, кто послал меня, не привыкли нарушать свое слово. Пусти, ты делаешь мне больно, и не забудь о вежливости там, куда ты идешь». В ее голосе слышалась искренность, и я отпустил руку. С горечью причины, которые были скрыты от меня, она добавила, «На этом оканчивается мое поручение. Все, что случится потом, не мое дело. Так мне было приказано». Я спустился ниже и услышал, как негромко закрылся люк над моей головой. Вокруг меня во все стороны уходили подвалы лабиринта. Длинные проходы между колоннами были заставлены ларями. На полках амфры и ящики, извилистые тупики полны расписных ваз, запечатанных глиной. В широких нишах громоздились сундуки и бочки. Всю эту путаницу ходов прятала тьма. Мимо меня прошмыгнул большой серый кот, что-то звякнуло, покатилось, прощаясь с жизнью, отчаянно пискнула крыса.